Книга пятая. На каждую птицу есть своя приманка. Каждого человека можно на свой лад увлечь и завлечь в тенёта. Моя натура, воспитание, окружающая среда, привычки держали меня в отдалении от всего грубого, и хотя я часто приходил в соприкосновение с низшими классами общества, в первую очередь с ремесленниками, но теснее с ними никогда не сближался. Во мне было довольно смелости, чтобы отважиться на что-нибудь необычное, более того, опасное. Временами я даже к этому стремился, но мне не доставало рычага, за который я мог бы ухватиться. И все же, нежданно-негаданно, я оказался запутанным в историю, которая грозила мне немалыми бедами и на некоторое время повергла меня в смятение и горе. Дружеские отношения с мальчиком, выше я называл его Пиладом, продолжались у нас и в юношеском возрасте. Пилат. Под этим легендарным именем Гёте уже выводил преданного ему мальчика во второй книге. Здесь Пилат предстает перед нами уже подростком. Кто он, Гёте ведоми не выяснено. В позднейших главах автобиографии Он уже не встречается. Правда, теперь мы встречались реже, потому что наши родители недолюбливали друг друга. Но стоило нам свидеться, как вновь радостно вспыхивала старая дружба. Как-то раз мы столкнулись в аллеях между внутренними и внешними сант галенскими воротами, где любили гулять жители нашего города. Мы едва успели поздороваться, как он уже сказал — «А у меня с твоими стихами все та же история. Я прочитал нескольким добрым приятелям, те, что ты мне дал на медне, и никто не верит, что они твои». «Но это беда невелика», — отвечал я. «Я буду писать и впредь, нам обоим на утеху, а другие пусть говорят и думают, что им заблагорассудится». «Вот как раз идет такой поманеверный, неверный», — воскликнул мой друг. «Ну и бог с ним», — сказал я. «Насильно верить не заставишь». «Ну нет», — рассердился он, — «так просто я не успокоюсь». После короткого и безразличного разговора мой не в меру ретивый благожелатель не без вызова заметил. «Вот мой друг, сочинитель тех прелестных стихов, в авторстве которого вы усомнились». «Надеюсь», — отвечал тот, — «он нам это в вину не поставит, ведь мы оказали ему честь, полагая, что юноша его лет еще не может так искусно владеть стихом». Я отвечал какой-то пустой фразой, но Пилат продолжал. «Что ж, убедитесь сами, дайте ему тему, и он тут же на месте воплотит ее в стихи». Я принял вызов. Молодой человек спросил, не возьмусь ли я написать в стихах любовное послание, в котором скромная молодая девушка стыдливо признается юноше в любви. «Ничего не может быть легче», — отвечал я, — «были бы письменные принадлежности». Он достал свой карманный календарь со множеством белых листов, и я уселся на скамейку, приготовившись писать. Они стали прогуливаться взад и вперед, не выпуская меня из виду. Я тотчас же живо себе представил, как бы приятно мне было, если бы хорошенькая девушка, питая ко мне нежные чувства, пожелала выразить их в прозе или в стихах. Посему я без промедления начал непринужденно объясняться в любви, размером, представлявшим нечто среднее между ломаным стихом и мадригалом, и быстро справился со своей задачей. Нечто среднее между ломаным стихом и мадригалом. Ломаный стих, стихотворный размер, принятый в XVI веке, тогда состоял из восьми или девяти слогов, без обязательного числа ударений. В XVIII веке он изменился, Каждый стих состоял из четырех ударных слогов при свободном, произвольно-переменном числе неударных. Мадригал — стихотворение, в котором каждый ударный слог чередуется со строго предусмотренным числом неударных, образуя, условно говоря, определенную стопу. Но число таких стоп в стихотворной строчке произвольно, иначе говоря, мадригал состоит И строчек разной длины. Когда я прочитал обоим новоиспеченный стишок, скептик был вне себя от удивления, а мой друг от восторга. Я не мог не отдать это стихотворение тому, в чьем календаре его писал. Да мне и хотелось, чтобы у него в руках осталось доказательство моих способностей на прощание он не приминул еще раз высказать мне свое восхищение и симпатию и добавил что самым горячим его желанием было бы почаще видеться с нами в конце концов мы сговорились в ближайшее время вместе отправиться за город задуманный пикник вскоре состоялся причем к нам присоединилось еще несколько молодых людей того же пошиба все они принадлежали к средним пожалуй, даже к низшим классам, были очень неглупы и, пройдя школьный курс, обладали кое-какими знаниями и даже приличными манерами. В большом богатом городе можно выискать много способов заработать себе на жизнь. Эти молодые люди перебивались тем, что переписывали бумаги для адвокатов или давали уроки детям небогатых родителей, причем сообщали им больше знаний, чем начальная школа. С подростками, готовившимися к конфирмации, они репетировали закон Божий, выполняли разные поручения маклеров или купцов, а вечерами, особенно по воскресным или праздничным дням, устраивали пирушки, весьма скромные, конечно. В пути они на все лады расхваливали мое любовное послание и признались, что нашли для него довольно забавное применение, а именно — Переписав его измененным почерком и, внеся кое-какие детали личного характера, подсунули его некоему самонадеянному юнцу, не сомневавшемуся, что в него по уши влюбилась одна девица, за которой он ненароком приволокнулся, и теперь ищет повода поближе с ним познакомиться». Они доверительно шепнули мне, что молодой человек мечтает в свою очередь ответить ей стихами, но так как все они в этом смысле совершенно беспомощны, то и обращаются ко мне с горячей просьбой сочинить желаемый ответ. Мистификация была и осталась любимым развлечением досужих людей, более или менее гораздох на выдумку. Безлобная злость и самодовольное злорадство – Наслаждение для тех, кто и собою не занят и недостаточно одарен, чтобы благотворно воздействовать на других. До этой забавы охочи люди всех возрастов. В детстве мы частенько надували друг друга, ведь многие игры только и держатся на таких мистификациях и розыгрышах. Мне показалось, что и на сей раз шутка не пойдет дальше обычного, и я согласился. Они сообщили мне кое-какие подробности, о которых надо было упомянуть в письме, и оно было готово раньше, чем мы вернулись домой. Спустя некоторое время мой друг стал настойчиво просить меня принять участие в вечеринке, затеянной этой компанией. Угощать на сей раз будет тот самый влюбленный. Ему хочется как следует отблагодарить приятеля, зарекомендовавшего себя столь отличным поэтическим секретарем. Собрались мы поздно, ужин был скудный, Вино сносное, а все разговоры сводились к подшучиванию над влюбленным юношей и вправду недалеким, который, несколько раз перечитав письмо, готов был поверить, что и впрямь написал его. По своему врожденному добродушию я не мог сочувствовать этой злой забаве. К тому же мне притило постоянное возвращение к одной и той же теме. Словом, я провел бы прискверный вечер, если бы меня не порадовало одно неожиданное обстоятельство. К нашему приходу стол был уже заботливо накрыт, вино подано, и притом в достаточном количестве. Мы сели и остались одни, так как прислуга нам была не нужна. Но когда вина все-таки не доставала, кто-то кликнул служанку. Вместо нее в комнату вошла девушка, необыкновенной В этой обстановке даже немыслимой красоты. — Что вам надобно? — спросила она, приветливо пожелав нам доброго вечера. Служанка больна и уже легла в постель. Может быть, я могу быть вам полезна? — У нас все вино выпито, — сказал один из сидевших за столом. — Хорошо бы ты принесла нам бутылочку-другую. — Сделай одолжение, Гретхен, — вмешался другой. — Здесь ведь рукой подать. «Что ж, охотно!» — отвечала она, взяла со стола две порожние бутылки и торопливо вышла. Со спины она, пожалуй, выглядела еще грациознее. Чепчик примило сидел на маленькой головке, очаровательно соединенной с плечами стройной шейкой. Все в этой девушке было изысканно прелестно, и я мог сейчас спокойнее ею любоваться, так как мое внимание не было всецело приковано, к ее кротким, простодушным глазам и обольстительным губкам. Я упрекнул своих сотрапезников за то, что они куда-то посылают малютку одну в такой поздний час. Они посмеялись надо мной, но я уже успокоился. Она возвратилась незамедлительно. Трактирщик, как оказалось, жил в доме насупротив. «Ну, за это садись-ка с нами», — сказал один из гостей. Она так и сделала, — Но, к сожалению, села далеко от меня. Выпив стаканчик за наше здоровье, она поднялась, посоветовав нам на прощание не засиживаться и не шуметь, так как мать уже легла. Это была не ее мать, а мать наших хозяев. С той минуты ее очаровательный образ день и ночь стоял перед моими глазами. Это была первая встреча с девушкой, надолго врезавшаяся мне в память. А так как я не мог найти, да и не искал предлога посетить ее дом, то стал ради нее ходить в церковь и вскоре высмотрел, где она обычно сидит. Отныне я мог вдосто любоваться ею во время долгого протестантского богослужения. При выходе из церкви я не решался с нею заговорить, а о том, чтобы проводить ее, даже мечтать не смел, и был наверху блаженства, если она хотя бы меня замечала и слегка наклоняла головку в ответ на мое приветствие. Но вскоре мне дано было счастье приблизиться к ней. Влюбленного юношу, чьим поэтическим секретарем я заделался, убедили, что письмо, написанное от его имени, вручено при лестнице, и что скоро придет ответ, которого он ждал, сгорая от нетерпения. Ответ опять-таки должен был писать я, И озорная компания через Пилада настоятельно просила меня пустить в ход все мое остроумие и умение, чтобы письмо девицы получилось как можно более изящным и совершенным. В надежде вновь увидеть свою красавицу, я тотчас же взялся за перо и мысленно представил себе, что могло бы меня порадовать, прочитая это в письме Гретхен ко мне». Я, видимо, написал все до такой степени соответственно ее духу, характеру и манере, что мне стало мерещиться, будто оно и вправду было так, и я приходил в восторг при одной мысли, что эти слова могли быть адресованы мне. Так я мистифицировал сам себя, думая, что строил козни другому, и отсюда для меня проистекло немало радости, но немало и горя. Когда мне во второй раз напомнили о моем обещании, У меня уже все было готово. Я отвечал, что приду, и поспешил явиться в назначенный час. Дома оказался только один из молодых людей. Гретхен сидела у окна за прялкой. Мать то входила в комнату, то опять уходила. Юноша попросил меня прочитать ему письмо. Я повиновался и стал читать. Чтение меня даже растрогало. Но тем не менее, из-за листа бумаги я все время поглядывал на прелестную девушку. И от того, что она казалась мне взволнованной, ибо легкий румянец проступал на ее лице, я старался как можно живее выразить то, что хотел бы от нее услышать. Ее кузен, часто прерывавший меня похвалами, под конец потребовал кое-каких переделок. Они касались нескольких мест, которые вправду были скорее характерны для положения Гретхен, чем той барышни из хорошего дома и богатой семьи, известной и уважаемой в городе. Еще раз внушительно заметив мне, каковы должны быть поправки, он принес письменные принадлежности и куда-то отлучился. Я по-прежнему сидел на скамье за большим столом и писал новые варианты но покрывавший чуть ли не весь стол большой аспидной доске. Грифелем, который я взял с окна, где он всегда лежал на готове, так как эта доска нередко служила для хозяйственных подсчетов, не говоря уже о том, что на ней, уходя, писали друг другу записки, домочадцы или гости, не заставшие дома хозяев. Я уже довольно долго писал и снова стирал, когда меня разобрало нетерпение, и я воскликнул. «Ничего не получается». «Тем лучше», — степенно отвечала девушка. «Я хочу, чтобы у вас ничего не получилось. Вам право же не следует впутываться в эту историю». Она встала из-за прялки, подошла к столу и принялась дружелюбно и рассудительно журить меня. Все это похоже на невинную шутку. Это шутка, верно, но отнюдь не невинная. На моей памяти было уже немало случаев, когда наши юнцы наживали себе большие неприятности из-за подобных проделок. «Но что же мне теперь делать?» — отвечал я. «Письмо уже написано, и они ждут только, чтобы я внес в него некоторые изменения». «Верьте мне», — сказала она, — «и ничего не меняйте. Возьмите письмо, спрячьте его, уходите и попытайтесь уладить дело через вашего друга». «Я тоже сумею замолвить за вас словечко. Видите ли, я девушка бедная и завишу от родственников, которые хоть ничего дурного и не делают, но иной раз ради своей потехи или из выгоды пускаются на отчаянные дела. И все-таки я отказалась от их требования переписать первое письмо. Тогда они его переписали сами измененным почерком. Так же поступят они и сейчас» если им ничего другого не останется. Но вы, молодой человек из хорошего дома, состоятельный, независимый, так зачем же вы позволяете пользоваться вами как орудием в деле, из которого для вас ничего доброго не получится, а неприятности могут выйти большие? Я был счастлив, что девушка обратилась ко мне с этой речью, ибо до сих пор она при мне разве что вставляла в разговор Два-три слова. Мое чувство к ней возросло неимоверно. Я уже не владел собой, когда отвечал. Я не столь уж независим, как вы полагаете, а состояние мне ни к чему, если у меня нет самого дорогого, что я мог бы себе пожелать. Она взяла в руки черновик моей поэтической эпистолы и с милыми, очаровательными интонациями вполголоса прочитала его. Прелестно! — воскликнула она, задержавшись на некоем псевдонаивном обороте. Жаль только, что эти слова не выражают подлинного чувства. «О, как было бы это желательно!» — воскликнул я. «И как счастлив был бы человек, получивший подобное заверение в любви от бесконечно любимой девушки!» «Для этого нужно очень многое!» — возразила она. «Но ведь чего только не случается!» «Ну вот, к примеру, — подхватил я, — если кто-то, кто вам знаком, кто вас ценит, чтит, обожает, положил бы перед вами вот такой листок и от всего сердца обратился бы к вам с просьбой, настойчивой, дружеской, что бы вы сделали?» Я пододвинул к ней письмо, которое она уже пододвинула было ко мне. Гретхан улыбнулась, на мгновение задумалась, потом взяла перо и подписалась». Не помню себя от восторга, я вскочил и попытался обнять ее. «Не целуйте меня», — проговорила она, — «это так пошло. Но любите, если вам любится». Я схватил листок и сунул его в карман. «Теперь никому его не видать», — сказал я. «С этой историей покончено. Вы спасли меня». «В таком случае завершите мой подвиг», — воскликнула гретхен Уходите поскорее, не то они придут, и вы окажетесь в горестном и трудном положении. Я был не в силах от нее оторваться, но она так мило меня упрашивала, держа мою правую руку в своей и ласково ее сжимая. Слезы, казалось, вот-вот брызнут у меня из глаз. Мне померечилось, что и ее глаза увлажнились. Я прижался лицом к ее рукам и выбежал вон. В жизни моей не бывал я объят подобным смятением. В первом любовном влечении не испорченных юных существ всегда главенствует духовное начало. Видно природе угодно, чтобы один пол воспринимал другой как чувственное воплощение всего доброго и прекрасного. Так и мне в этой девушке и в моем чувстве к ней открылся новый мир красоты и совершенства. Я сотни раз перечитывал свою поэтическую эпистолу, любовался подписью, целовал ее, прижимал к сердцу и без конца радовался милому признанию Гретхэн. Но чем больше я ликовал, тем больнее томила меня невозможность посетить ее, снова ее увидеть, говорить с нею. Я страшился попреков и назойливых просьб ее двоюродных братьев. Доброго моего пилада, который сумел бы все это уладить, мне разыскать не удавалось, а потому я в ближайшее воскресенье отправился в Недорад, где обычно бывала эта компания, и действительно встретил их там. Как же я удивился, когда они, нисколько не досадуя и не сердясь на меня, с радостными лицами пошли мне навстречу, а младший так даже проявил необыкновенное дружелюбие. Он взял меня за руку и сказал, «Вы здорово нас одурачивали, и мы сперва очень разозлились, но то, что вы сбежали, похитив стихотворное послание, навело нас на мысль, которая иначе вряд ли пришла бы нам на ум. В знак примирения вы сегодня нас угостите, заодно узнаете, что мы задумали, и, конечно, порадуетесь вместе с нами». Его слова меня смутили, При мне было достаточно денег, чтобы расплатиться за себя и, скажем, за одного приятеля. Но угощать целую компанию, да еще не всегда умевшую держать себя в должных границах, мне было не по карману. Его предложение тем более удивило меня, что до сих пор они строго держались правила «каждый платит за себя». Все посмеялись над моим замешательством, а младший продолжал. «Пойдемте-ка посидим в беседке, и там вы узнаете дальнейшее». Мы уселись, и он сказал. «Когда вы скрылись вместе с любовным посланием, мы еще раз обсудили все дело и пришли к выводу, что, так сказать, понапрасну растрачиваем ваш талант на зло другим и с опасностью для себя, словом, из пустого злорадства, тогда как могли бы воспользоваться им для нашей общей выгоды». Вот смотрите, у меня есть заказ на свадебную оду, а также на эпитафию. Последняя должна быть изготовлена немедленно. С первой можно повременить, с недельку. Заказ на свадебную оду, а также на эпитафию. В 17 веке в бюргерских кругах был широко распространен обычай отмечать свадьбы и прочие семейные события, стихотворениями на случай. Многие поэты кормились такими заказами. В XVIII веке этот обычай постепенно вышел из бюргерского обихода. «Выполните заказ, вам это ничего не стоит, и вы сможете два раза угостить нас, а мы на долгий срок останемся вашими должниками». Такое предложение мне очень понравилось, ведь стихотворение на случай – Появлялись у нас едва ли не каждую неделю, а оды, которыми отмечались богатые свадьбы, целыми дюжинами. Я с самого детства относился к ним не без зависти, полагая, что мог бы писать их не только не хуже, но, пожалуй, и лучше. И вот мне впервые представлялась возможность показать себя. Более того, увидеть свои творения напечатанными. Я не стал долго раздумывать и тотчас же согласился». Они поспешно ознакомили меня с характерами и семейными обстоятельствами заказчиков. Я сел в сторонку, сделал общий набросок и даже сочинил несколько стров. Но так как меня вскоре потянуло обратно, туда, где вино уже лилось рекой, стихи застряли на месте. Закончить их в этот вечер мне так и не удалось. «Не беда, до завтрашнего вечера дело терпит», — заверили они меня, — А гонорара, который мы получим за эпитафию, вполне хватит, чтобы еще разок повеселиться. Приходите к нам вечером, надо ведь воздать должное и Гретхен. Собственно, она-то и подала нам эту мысль. Несказанная радость охватила меня. По дороге домой я сочинял недостающие строфы и, прежде чем лечь спать, записал все стихотворение, а утром переписал его набило. День показался мне невыносимо длинным, едва стемнело, как я уже был в маленькой тесной квартирке, подле прелестнейшей девушки. Молодые люди, с которыми я таким образом все больше сближался, были не то чтобы подлые, но очень уж заурядные. Их усердие заслуживало всяческих похвал, и я не без удовольствия слушал, как они толкуют о всевозможных путях и средствах хоть немножко подзаработать но больше всего они любили судачить о некоторых ныне здравствующих богачах, начавших свою карьеру с пустыми руками. Одни, сумев втереться в доверие к своим патронам, в конце концов становились их зитьями. Другие умудрялись так расширить и усовершенствовать свою жалкую торговлюшку с серными нитками и тому подобной дребеденью, что стали богатыми купцами и негоциантами. Мои новые приятели утверждали, что для расторопных молодых людей всего выгоднее и доходнее быть маклерами и подручными, а также бегать по различным поручениям неповоротливых богачей. Каждый из нас охотно слушал такие речи, воображая, что и он, малый, не промах и сумеет не только пробиться в жизни, но и достичь небывалого счастья. Никто, однако, не вел этот разговор с такой серьезностью, как Пилат, в конце концов признавшийся, что он всем сердцем любит одну девушку и даже помолвлен с нею. Недостаточные средства родителей не позволяют ему поступить в университет, но обладая хорошим подчерком и основательно изучив счетоводство и новые языки, он надеется в скором будущем основать свой семейный очаг. Приятели похвалили его за благие намерения, не одобряя, впрочем, этой преждевременной помолвки. Но тут же заметили, что, будучи бравым и честным человеком, он недостаточно энергичен и предприимчив, чтобы добиться большого успеха. Когда же Пилат, защищаясь от нападок, принялся подробнейшим образом объяснять, что и как он намерен сделать, Другие тоже вошли в азарт и стали наперебой говорить о том, на что они способны, чем сейчас заняты, что предпринимают, какой путь уже пройден ими и какой им еще предстоит пройти. Наконец настал и мой черед. Я тоже должен был рассказать, как я живу и какие у меня виды на будущее. Покуда я собирался с мыслями, Пилат заметил. «Дабы нам не остаться вовсе в дураках», Пусть он не принимает в расчет внешних преимуществ своего положения, а лучше сочинить сказку о том, с чего бы он начал, будь он, как мы, всецело предоставлен самому себе. Гретхен, до этой минуты не отрывавшаяся от прялки, поднялась и села, как обычно, на нижний конец стола. Мы уже успели опорожнить несколько бутылок, и я не без юмора принялся излагать свою гипотетическую биографию. «Прежде всего, — сказал я, — разрешите просить вас сохранить для меня ту клиентуру, которую вы начали доставлять мне. Если вы будете вручать мне доход со стихотворений на случай, и мы не будем весь его тратить на пиры, то я, разумеется, кое-чего добьюсь. Но тогда уж не пеняйте на меня, если я суну нос и ваше ремесло». Затем я сказал, какие из их занятий привлекли бы мое внимание и какие я счел бы для себя приемлемыми. Поскольку каждый уже успел оценить свой труд в звонкой монете, я попросил их содействовать и моему благосостоянию. Гретхен внимательно прислушивалась к нашим речам в позе, которая чудо как шла к ней, независимо от того, говорила она или только слушала. Скрестив руки на груди, она локтями опиралась в самый краешек стола. Так она умела сидеть подолгу, лишь изредка покачивая головой по тому или иному поводу. Иной раз она вставляла словечко в общий разговор, как бы желая помочь нам, когда мы запутывались в своем прожектерстве. Но потом, снова умолкнув, сидела не шевелясь. Я не сводил с нее глаз и, разумеется, все свои предположения строил в расчете на ее внимание. Чувство же мое к ней придавало всему, что я говорил, оттенок правдоподобия, осуществимости, так что я сам вдруг начинал верить в свои слова и вправду ощущал себя таким одиноким и беспомощным, каким был в сказке. При этом надежда обладать ею все же делала меня счастливым. Пилат закончил свою исповедь свадебным пиром, а мы задались вопросом, должно ли и нам в наших планах заходить так далеко. «Разумеется, должно», — произнес я. «В конце концов, ведь каждому из нас понадобится жена, чтобы хранить то, что мы столь мудренным путем сколотили, и способствовать нашему наслаждению приобретенным». Я обрисовал супругу, о которой грезил, и, конечно же, не диво, что она оказалась точным сколком с Гретхен».